Эпизод, разыгравшийся на Гревской площади, был бы ответом на этот вопрос. Большинство людей вполне бы им удовольствовалось, но Д'Артаньян был достаточно мужествен, чтобы спросить себя чистосердечно, храбрый ли он человек. Сначала он было решил, кажется, я достаточно ловко и добросовестно поработал шпагой на Гревской площади, чтобы иметь право не сомневаться в своей храбрости. Но тут же он возразил себе, полно, капитан, это не ответ.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 «Драгоценная шкура Д'Артаньяна, которая мне дороже всех домов и всех сокровищ на свете. Я ценю ее так, потому что она служит оболочкой для тела, скрывающего пылкое сердце, которое радостно бьется и значит довольна жизнью. Да, мне хочется жить, и, по правде сказать, моя жизнь стала гораздо лучше, полнее с тех пор, как я разбогател. Кто говорил, что деньги портят жизнь?» «Ничего подобного, клянусь честью». Мне кажется даже, что теперь я поглощаю больше воздуха и солнечного тепла, чем раньше. чёрт возьми! Что со мной сталось бы, если бы я удвоил свое состояние, если бы вместо этого хлыста в моей руке очутился маршальский жезл? Да для меня, кажется, не хватило бы тогда всего воздуха и всего солнечного тепла. А разве это так неосуществимо? Разве король не мог бы сделать меня герцогом и маршалом, как его отец Людовик XIII сделал герцогом и коннитаблем Альбера де Люиня? Разве я не так же храбр, да и притом том еще гораздо умнее, чем этот дурак из витри? Ах, моим успехам помешает то, что я слишком умен. Но, к счастью, если на свете есть справедливость, судьба должна меня еще вознаградить». Она у меня в долгу за все, что я сделал для Анны Австрийской, и обязана возместить мне все то, чего Анна Австрийская не сделала для меня. Теперь я в ладах с королем, королем, который как будто хочет царствовать. Да утвердит его Бог в этом счастливом намерении. Ведь если он станет царствовать, то будет нуждаться во мне, а если будет нуждаться, то поневоле сдержит свое обещание. А теперь займемся сердцем. — Ах, несчастный! — прошептал Д'Артаньян с горькой усмешкой. — Ты воображал, что не имеешь сердца. — Оно есть неудачный ты царедворец, да еще и очень непокорное. Оно громко говорит в пользу Фуке. А между тем, кто такой Фуке в сравнении с королем? Заговорщик, который даже не старается скрыть своих замыслов. И какое прекрасное оружие дал он мне против себя. Но его ум и любезность вложили это оружие в ножны. «Вооруженный мятеж!» Ведь Фуке устроил вооруженный мятеж. Король лишь смутно подозревает Фуке в глухом возмущении. Но я-то знаю и могу доказать, что Фуке виновен в пролитии крови подданных короля. Да. Я знаю это. И молчу. А глупое сердце требует еще чего-то в ответ на его любезность — в благодарность за выдачу авансом 15 тысяч ливров, за подаренный перстень в тысячу пистолей, за улыбку, в которой было столько же горечи, сколько благосклонности. И вот я спасаю ему жизнь. «Ну, теперь, я надеюсь, — продолжал рассуждать Д'Артаньян, — мое глупое сердце может успокоиться и считать, что поквиталось с господином Фуке. Отныне король, моё солнце!» И раз с господином Фуке сердце мое поквиталось, горе тому, кто осмелится заслонить это солнце. Итак, вперед! За его величество короля Людовика XIV. Окончив размышления, Д'Артаньян пустил вскачь лошадь, которая плелась шажком, пока он был погружен в свои думы. Хотя Зефир был прекрасным конем, однако он все-таки не мог бежать без остановки. На другой день после отъезда из Парижа Д'Артаньян оставил его в Шартре у своего приятеля, содержателя гостиницы, и расстояние между Шартром и Шатобрианом проехал на почтовых лошадях. Последний город был настолько отдален от берега, что никто не мог догадаться, едет Д'Артаньян к морю или нет, и в то же время настолько отдален от Парижа, что никто не мог заподозрить в Д'Артаньяне посланца Его Величества Людовика XIV. Шотобриане Д'Артаньян отказался от услуг почты и купил себе лошадь, такую жалкую на вид, что сесть на нее всякий офицер счел бы для себя позором. За исключением масти эта лошадь сильно напоминала Д'Артаньяну того знаменитого оранжевого коня, с которым, или вернее на котором он вступил в свет. Впрочем, на нее сел уже не Д'Артаньян, а простой горожанин, в кафтане серо-стального цвета и коричневых штанах, нечто среднее между светским и духовным лицом. Сходство с последним усиливала большая черная шляпа, надетая поверх потертой бархатной скуфейки. Д'Артаньян был без шпаги, только с толстой палкой на шнуре, висевшей на руке. Под плащом, на всякий случай, он спрятал хороший кинжал, длиною в 10 дюймов. Новая лошадь, купленная в шатубриане довершила перерождение. Д'Артаньян назвал ее Харьком. «Уж если я зефира заменил Харьком, — сказал себе Д'Артаньян, — мне следует изменить и собственное имя. Из Д'Артаньяна я стану просто Аньяном. Это имя больше подходит к моему серому платью, круглой шляпе и потертой скуфейке». Аньян пустился в путь на хорьке, пробежавшим резвой и иноходью добрых двенадцать льев в день благодаря своим сильным и тонким ногам — который разглядел под густой шерстью опытный глаз Д'Артаньяна. Дорогой наш путник изучал холодный неприветливый край, по которому он проезжал, придумывая благовидный предлог, чтобы попасть на Бель-Иль и осмотреть там все, не возбуждая подозрений. По мере приближения к Бель-Илю, Д'Артаньян все более убеждался в трудности возложенного на него поручения. В Британии, в этом отдаленном старом герцогстве, которой в те времена не было, да и теперь еще не стало французским, народ не знал французского короля. Больше того, не хотел его знать. Из политики простые люди усвоили одно единственное. Прежних герцогов не стало, а вместо них неограниченно царили местные сеньоры. Над сеньорами бог, которого никогда не забывали в Британии. Из всех сеньоров, владельцев замков и колоколин, самым могущественным, богатым, а главное популярным был Фуке. владелец Бель-Иля. Даже здесь, поблизости, таинственный остров был окружен легендами. Не каждый мог туда проникнуть. Остров в шесть лье длиною и в шесть шириною был ленным владением, долго внушавшим народу почтение, потому что он был связан с именем Дереца, который наводилось здесь страх. Уединенное положение Бель-Или на расстоянии шестилье от французского берега делало его совершенно независимым, подобно тем величественным кораблям, которые, пренебрегая гаванями, смело бросают якорь среди океана. Д'Артаниан разузнал все это, ничем не выдавая своего удивления. Он узнал также, что самые точные сведения о Бель-Или можно добыть в Рош-Бернаре, довольно крупном городе, расположенном в устье виллены Может быть, оттуда ему удастся пробраться в Бель-Иль, а не то он проедет через Солончики в Герант или Круазик и подождет там удобного случая переправиться на Бель-Иль. После отъезда из Шатобриана Д'Артаньен убедился, что для Харька не было ничего невозможного, когда им управлял Аньян. Прибыв в Рож бернар мушкетер остановился в гостинице, где спросил себе на ужин жареного черка, бретонских лепешек и сидра, еще более бретонского, чем все остальное.